Глава 10. На велике добралась до дома своей подопечной всего за 5 минут. Похоже, велосипед теперь моё любимое средство передвижения. А пока ехала, проветрила мозги и нервы. Подумаешь, съездим с ним в этот заповедник, напишем вместе пару статей. И что из того? Это всего лишь школьное задание. К тому же, там наверняка будет толпа людей и красоты природы. «От меня требуется только фотосъемка». В общем, к дому Милены я подъехала совершенно спокойно и в хорошем настроении. Татьяна Викторовна уже ушла на работу, и дверь мне открыла домработница Марина. Это была женщина средних лет, с чересчур ярким макияжем и объемным шиньоном, выкрашенным в красно-каштановый цвет. Чем-то она неуловимо напоминала «Фрейкин Бог» из «Карлосона». Впрочем, поздоровалась домработница вполне приветливо, и я решила пока не записывать её в разряд монстров. Саша пришла. Милена только что была наверху лестницы, и вот уже сжимала меня в крепких и искренних детских объятиях. Прямо телепорт, а не ребёнок. Привет, малявка. Я провела рукой по её косичкам, подобной нежности немного сбивали меня с толку. Чем сегодня займёмся? Марина учит меня печь торт к маминому дню рождения. Хочешь с нами? В её глазах стояла мольба, как будто я могла отказаться. Эта девочка совершенно не воспринимала меня как прислугу, а я слышала, что дети богатых родителей часто поступают именно так. И это казалось странным. Милена совсем не была капризной и избалованной девочкой. Напротив, она поражала своей искренностью и неиспорченностью. Конечно, хочу, не могла не улыбнуться в ответ. Мелка просеяла схватила меня за руку и потащила в кухню. Войдя внутрь, я как будто оказалась в эпицентре маленького Армагеддона. На всех поверхностях стояли чашки, чашечки, миски и кастрюльки, с содержимым и без него. Мойка была заполнена горой использованной посуды до самого крана. К тому же, все столы, дверцы шкафов и даже пол были усыпаны тонким белым слоем. У вас произошло извержение мучного вулкана? "Скорее вулканическая активность одной маленькой девочки", пояснила, улыбаясь Марина, а малявка, устроившаяся квардак в кухне, радостно захихикала. "Ещё бы, её ж сравнили со стихийным бедствием". "Это я чихнула", похвасталась она. "Но ну, будь здорова. Сейчас мы крем доварим и начнём убираться", пояснила Фрекенбок, помешивая содержимое небольшой кастрюльки на плите. А стоявшая на детском стульчике Милена согласно закивала. Мол, точно все уберем. Когда раздался звонок у входной двери, только я еще сохранила чистые руки, не перепачканные в креме или муке. Поэтому открывать отправили меня. С улыбкой я шла по просторному холлу. Мне определенно повезло и с работой, и с подопечной. О чем-то подобном можно было только мечтать. Я интересно провожу время с приятной девочкой и еще получаю за это деньги. Открывая дверь, продолжала улыбаться. Но вдруг улыбка сползла с моего лица. Что? Нет. Опять я захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной. Как он узнал? И зачем пришёл сюда? Если обсудить субботнюю поездку в заповедник, это можно было сделать и завтра в школе. Мы ведь учимся в одном классе. Барановская немедленно открыл дверь. Раздался с другой стороны, слегка приглушённый дверью голос. «И не подумаю, пока ты не объяснишь, зачем приперся, Логинов!» «Я здесь живу», — вдруг заявил он и несколько раз ударил по двери кулаком. «А вот что ты здесь делаешь? Караулишь меня?» Я даже опешил от того, что он мог предположить подобное. «Иди нафиг отсюда!» — послала почти вежливо. Верить заявлениям Ярослава, что он живет в этом доме, даже не собиралась. Но Логинов не оценил. Он начал яростно жать на кнопку звонка и вдобавок снова стучать кулаком по двери. На шум из кухни выскочили Марина с Миленой. Что случилось? Я даже не успел ответить, как они разглядели силуэт за узким окошком и обе расплылись в улыбках. Ярослав пришел. Логинов валился злой и взъерошенный. «Что она тут делает?» Указал пальцем на меня. «Саша, моя няня». Почему-то начала оправдываться Милена. «А где твой ключ?» Забыл, буркнул Ярослав и протиснулся мимо меня, задев плечом, специально. Это мой старший брат, громким шёпотом прокомментировала Милена, пока этот грубиян поднимался по лестнице. Судьба явно неблагосклонна ко мне и послала в мою жизнь через чур много Логинова, как будто открыла солонку не с той стороны, и вместо щепотки высыпалась целая куча. Теперь мой суп пересолен Логиновым. Он повсюду. В школе, на работе, даже на дополнительных занятиях в школьной газете. Но почему он не может быть хоть чуточку приятнее, как сестра, например? Настроение пропало. Мы с Миленой без особого энтузиазма помогли Марене прибрать кухню и отправились в сад покачаться на качелях. Качели, кстати, были отличные: широкое сиденье, на котором можно поместиться вчетвером, и большой зелёный тент сверху. Не страшны ни дождь, ни солнце. Ты не обижайся на Ярослава. Он хороший. После долгого молчания вдруг выдала моя подопечная. "Да?" недоверчиво хмыкнула я. Милена уловила сарказм и бросилась на защиту брата. "Да, он добрый, просто что просто". Мне стало любопытно. "Он говорит, что мама..." Милена смутилась и замолчала. "Да что ж такое? Только мне собрались раскрыть семейную тайну, и сразу на попятную". "Что говорит Ярослав?" Я подвинулась ближе к девочке и взяла её за руку. Знаю, что это нечестно манипулировать ребёнком, но желание узнать тайну оказалось сильнее ему к совести, причём намного. Милена огляделась по сторонам, будто боялась, что её кто-то может услышать, а потом серьёзно посмотрела мне в глаза, почти по-взрослому. «Ты никому не расскажешь?» «Никому». Я постаралась вложить в голос всю убежденность, которую испытывала в этот момент. «Да и кому говорить-то? У меня здесь даже друзей нет, только эта маленькая девочка». «Поклянись!» Это было произнесено так торжественно, что я чуть не рассмеялась, но сдержалась. Девчушку было откровенно жаль, да и вряд ли я сумею завоевать ее доверие, если буду смеяться над тем, что для нее важно. «Клянусь!» Произнесла максимально серьезно, даже ладонь перед собой выставила. «Клянусь!» Чем не отставала малявка своей пятёркой по русскому. Больше ничего не пришло в голову, но к счастью, Милену это устроило. Это всё из-за папы, с тяжёлым вздохом выдала она и продолжила понизив голос. Яр говорит, что мама его сожрала. И тут же зачистила вываливая на меня все свои сомнения и размышления. Но мама не могла его сожрать. Она же не чудище, она человек. И папа человек, и он живой. Я сама видела. Мы ходили в кафе есть мороженое. Угу, да. Интересная ситуация. А что случилось с твоим папой? Где он? Ушёл. Почему? Они поругались с мамой, он сказал ей плохое слово. Какое? Плохие слова нельзя говорить, убеждённо заявила она. Вполне логично. А если только первую букву Нашла я вариант. Милена долго размышляла, хмуря лобик, и наконец выдала мне на ухо, как большую тайну: "Ше". Что ж, буква "Ш" вполне объясняет, почему мама с папой поругались. "Ты никому не расскажешь?" Она наивно заглядывала мне в глаза, надеясь там найти подтверждение моей честности. "Я же поклелась". Сделала вид, что оскорбилась её недоверием, и девочка сникла. Бедняжка, все взрослые в этой семье носятся со своими обидами. И никому нет дела до чувств ребёнка. Одиночество этой девочки чувствовалось на расстоянии. Поддавшись импульсу, я поддвинулась ближе и обняла её. Милена словно только этого и ждала, обхватила меня руками и прижалась изо всех сил. Ярослав ненавидел семейные ужины. точнее то лицемерие, что они в себе несли. Какая семья? Мать разрушила её, выжила отца из дома. Яр бы тоже хотел бы уйти вместе с ним, но не мог бросить мелкую. Сестра была слишком хрупкой, как розовые фарфоровые чашечки из кукольного сервиза. Милен однажды пригласила его на чаепитие в садовом домике, и Ярослав раздавил чашку, просто чуть сильнее сжав её пальцами, а Малявка даже не плакала, наоборот, Бросилась утешать его, что ничего страшного не случилось, как будто этот он должен был расстроиться, что испортил её сервис. Как прошёл день? поинтересовалась мать, аккуратно отрезая кусочек мяса и изящно кладя его в рот. Прекрасно. кислым тоном отозвался Ярослав, намеренно громко скребя ножом по тарелке. Чем вы занимались с Сашей? Родительница переключилась на сестру. Мы помогали Марине печь торт, а потом качались на качелях. Мелкая почему-то смутилась, и это ему не понравилось. Маменька. Ярослав знал, что ее раздражает это обращение, поэтому намеренно его использовал. Ты зря наняла эту девицу и оставляешь ее с Миленой наедине. Татьяна Викторовна приподняла умело выщипанные и подведенные брови. Саша хорошая девочка и нравится твоей сестре. А я всегда учитываю потребности и предпочтения своих детей. Теперь закипать начал ярь, потому что мать учитывала потребности и предпочтения лишь одного человека себя. Она моя фанатка. Сарказм исчез из голоса, в нём осталось лишь раздражение, глухое копившееся внутри на протяжении нескольких месяцев. Она следила за мной и устроилась в наш дом, чтобы только быть ко мне поближе. «Ярослав, ты преувеличиваешь». Татьяна Викторовна была сама невозмутимость, и Яр вскипел. «Надо дождаться, когда она начнет воровать мое белье из комода». Он схватил стакан и сделал несколько жадных глотков. «Саша, дочь доктора Барановского, он за нее поручился». «Ах, доктор Барановский!» Ярослав уже сумел взять себя в руки и теперь вернулся к своей излюбленной тактике — Заливать всё вокруг мегалитрами сарказма. Надеешься, это позволит снова затащить его в постель? Вон из-за стола. Татьяна Викторовна произнесла это не громко, только побелевшее лицо и пальцы, судорожно сжимавшие ножку бокала, показывали, что она в ярости. Ярослав усмехнулся и бросив на стол салфетку, подозвал Герду. "Пора прогуляться с собакой. Заодно и сам проветрится".